Глава тринадцатая. Жуст вызвал дейона к себе рано утром. На этот раз бессонная ночь сыграла на руку, и герцак успел придумать правдоподобную историю, объясняющую, куда он уходил и почему его не смогли отыскать. Он также убедил командира, что обязательно встретится с Ферантом и даже не погрешил против истины, вспомнив долгие совещания со старшим тайным агентом. Жуст поджал губы, но оставил возражение при себе, не желая ссориться с тем, кого уже считал своим. Да и он рассчитывавший именно на это кивнул и вышел прочь. Оставаться в лагере означало встретиться с Виолой, и Герцак предпочел направиться в город, чтобы попытаться отыскать хоть какие-нибудь упоминания о временном портале. Часовой тоже теперь почитавший Йонатона за своего. Коротко напомнил ему об ограничениях на выход из лагеря, но останавливать Герцога не стал. Погружённый в воспоминания о вчерашнем вечере, да и он не сразу понял, что его отклекают. "Господин де Гранди, да погодите же!" Запыхавшийся Мэтью с трудом его нагнал. "Вы куда?" "В город", не стал скрывать Дайон. "Зачем?" "Да так, хотел кое-что проверить". Не развешены ли на каждом столбе ваши портреты с обещанием награды, хмыкнул Мэттю. И это тоже, сказать по правде, этот момент Дайон упустил из виду. Хотя он не помнил, чтобы в документах лорда Маркуса фигурировал подобный листок. Следовательно, объявлений можно было не опасаться. "Полагаю, ты идёшь за тем же?" поинтересовался он у секретаря. Юноша радостно кивнул. Верно, мы всегда после таких событий проверяем, кого ищут и какова награда. Из нашего отряда пока что лидирует Джуст. За него 500 золотых обещали. Ани из нашего, конечно же, Денизарсе. Да Восторг в голосе спутника заставил герцога нахмуриться. Прекрасно понимая, что сестра для многих была кумиром, он тем не менее не желал выслушивать восхищённые возгласы. Было в этом нечто неподобающее. Ведь дело касалось сестры герцога. К тому же в своих мечтах Мэттью мог зайти слишком далеко, и герцог опасался, что может не сдержаться. За её голову обещают тысячу золотых, продолжал секретарь, не подозревая, сколь недобрые мысли проносятся в голове его собеседника. Всего-то, как можно небрежно бронил Дайон. Похоже, дела лорда Маркуса идут не слишком хорошо. Тысячи золотых огромная сумма, обидел Симецию. И вообще, если вы не забыли, то жуз запретил ходить в город поодиночке. Верно, кивнул герцог. Вот и пойдем вместе. Документы у тебя есть? Конечно. Симецию вытащил из за пазухи смятую подорожную. Вот. Хорошо. В городе было тихо. Недавние события, словно канули в забвение. И если бы не хмурые лица прохожих, сурово сжимающих губы. то можно было подумать, что ничего и не произошло. Многие лавки также были закрыты. Да и он прошелся по улицам и свернул к Кратушной площади, в центре которой возвышался помост для казней. Позорный столп, использовавшийся и как виселица, зловеще темнел на фоне ярко-голубого неба. Около него стояло несколько горожан, оживленно что-то обсуждавших. Сделав знак Мэтью молчать, герцог приблизился. Обыски по всему городу. А что ищут-то? Говорят, девку, что шерифа порешила. Горожанин огглянулся и чуть тише добавил. Люди видели, как её в карету сажали, а потом они ещё мужчина какой-то расспрашивал. Думаешь, подставная? Насторожился его собеседник. Да кто ж её знает? Одно ясно, времена нынче неспокойные. Инквизиция сгорела, шерифов прирезали. На ноже, говорят, герб герцога был. Вмешалась толстая женщина. Ее белоснежный чепец съехал на бок, но она не обращала на это внимания. А может его лордство сам приказ и отдал? Поинтересовался тот, кто рассказывал о девке. А ему что с того? Ну как, шерифу убрать за одно и в городе беспорядки навести, по лавкам с обысками пройтись? Говорят, вон у Леонелля пять бочек вина забрали. Дескать проверять будут нет ли в них чего. Аккуратно балу и проверят, хмыкнул молчавший до этого толстяк. Как и остальное. Стражники лорда Маркуса все утро по лавкам шарились. Тише, шикнула на него женщина и оглянулась. А вам чего, господин хороший? Обращалась она к Даюну, который делал вид, что рассматривает прилавок, на котором были выложены подвягшие овощи. Да вот яблоко хотел купить. Опоздали вы, господин хороший. Все яблоки в замок увезли. Вот как? Мэтью подошел и встал рядом. У нашего регента день рождения. Вот все и стараются подарки дарят. С сарказмом пояснил толстяк. У него же только через пять дней. Нахмурился герцог. Плохая примета дарить подарки заранее. Кивнул Мэтью. Лавочник зло расхохотался. Мальчик, скажи это людям лорда Маркуса, посоветовал он. Мэтью насупился и хотел возразить, но Даюн потянул его за собой. Не стоит тратить время попусту, в полголоса заметил герцог, когда они отошли от помоста. Но, Мэтью, ты уверен, что среди собравшихся нет шпионов, выявляющих среди горожан неблагонадежных? Секретарь шаломлена посмотрел на своего спутника. Об этом я не подумал, признался он. А стоило. Даюн задумчиво посмотрел на облака. День рождения лорда Маркуса, значит, он нахмурился, пытаясь понять, что упускает из виду. Перед глазами пронеслись, казалось, давно забытые образы прошлого. Лорд Маркус презрительно кривящей губы при виде убогой обстановки камеры, в которой держали юного герцога. Стражники, позволяющие себе злые шутки, или Бриен. От последнего имени в голове зашумело, а по спине пробежал холодок. Лорд-исполнитель, правая рука и одновременно палач лорда Маркуса. Именно он приходил к Дайону, требуя подписать тот или иной документ. И именно он не гнушался применять любые методы, если юный герцог пытался отказаться. Виконт Йонатон, что с вами? встревоженный голос Мэттью прорвался сквозь пелену воспоминаний. Что? Дайон обнаружил, что стоит посредине улицы Дыхание сбилось, а на лбу выступил пот. Вы вдруг остановились, пробормотал юноша, и не реагировали ни на что. Извини, задумался. Пойдём. Может, я вас догоню? Мэттиус с Надеждой посмотрел на Дайона. С чего вдруг, насторожился тот. Ну так, у меня тут кое-какое дело есть, стушевался секретарь, его щёки полыхнули алым. Герцк понимающе хмыкнул. И как её зовут? Кого? твоё дело. Анет мытю опустил голову. Ладно, иди, встретимся через час у ратуши. Спасибо. Радостный Мэти убежал, а Герцог неторопливо зашагал по улице. Ноги сами привели его к книжной лавке, располагавшейся не в самой богатой части города, она славилась тем, что хозяин за плату позволял просмотреть книгу прежде чем купить её. Лавка передавалась по наследству, и традиции были неизменны. Нередко именно здесь, идарённые герцога, находили по-настоящему редкие свитки. Над головой звякнул колокольчик, оповещая хозяина о посетителе. Добрый день, господин, невысокий человек в пинцне вынырнул из запылённого стеллажа. Чем могу помочь? Я ищу информацию по порталам. Даён решил не ходить вокруг да около. Порталы, хозяин почесал лысую макушку, не слишком популярная тема. Возможно, Так что я могу воспользоваться вашими фамиантами. Дайон отвязал от пояса кошелёк. Разумеется, прошу, второй шкаф слева от окна. Спасибо. Герцк положил на прилавок три серебряные монеты и направился к полкам. Судя по пыли, к книгам давно не прикасались. Дайон просматривал одну за другой, пока не отыскал нечто, заставившее его сердце стучать в ускоренном темпе. В точности неизвестно, когда именно люди научились создавать временные порталы. Сведения о первом портале восходит к V веку до современного летоисчисления. По утверждению некоторых мудрецов, путешествия во времени противоречат самой природе бытия и потому должны быть строго запрещены. Если верить источникам, перемещения такого рода нередко плохо заканчиваются для путешественника. Кто бы мог подумать, саркастично фыркнул Дайон, но продолжил с жадностью пожирать глазами текст. В то же время некоторые одарённые, в том числе знаменитый Филафий Август, выступают против запрета на создание временных порталов. Они утверждают, что перемещение возможно лишь в том случае, когда путешественник тем или иным образом привязан к эпохе, в которую отправляется. Такое перемещение является по-своему естественным, И не нарушает законов бытия. Кроме того, любой портал открывается в двух направлениях. Человек, прошедший в одну сторону, всегда имеет возможность вернуться назад. Для этого ему даже не нужна помощь дарённого. Всё, что требуется, это попасть в ту же пространственную точку, где состоялось первое перемещение. Путешественник благополучно вернётся в своё время, и лишь после этого портал будет окончательно закрыт. Создать портал с теми же параметрами повторно практически невозможно. Таким образом, сама вселенная заботится о том, чтобы многочисленные скачки туда и обратно, воистину противоречащие природе, были невозможны. Учитывая неоднозначность данного вопроса и несомненную опасность, связанную с временными перемещениями, автор всего труда предпочитает не приводить пошаговые описания необходимого ритуала. Убедившись, что больше ничего интересного в тексте нет, да он поднял глаза и глубоко задумался, подперев руками подбородок. Вопросов оставалось немало, но главное прояснялось. Там, в его времени, 10 лет спустя кто-то поиграл с запретными материями и создал портал, возвращающий в эпоху смуты. Поотрывать бы этому экспериментатору руки, а лучше голову, но этим можно будет заняться после возвращения. Теперь же следовало сосредоточиться на другом. Самое главное вернуться можно. Портал продолжит существование до тех пор, пока Дайон не пройдёт по нему вторично, на сей раз перемещаясь из смуты в будущее. Затем переход закроется, и дороги назад не будет. Герцек прикрыл глаза. От чего-то эта информация вызывала двойственные чувства. Но эйфория от осознания, что он может попасть домой, И для этого даже не требуется помощь специалиста, быстро перевесило прочие эмоции. Итак, всё, что нужно сделать это вернуться в тот злосчастный тоннель. Правда, для этого придётся пробраться в замок, иными словами, в самое логово врага. Значит, легко не будет, и у герцога есть хорошие шансы погибнуть, прорываясь к порталу. И тем не менее, это был огромный прорыв в сравнении с недавним его положением. Когда Даён не имел ни малейшего представления, возможно ли создать портал в будущее и если да, то как именно. Всё это следовало как следует обдумать и выработать план. Подробно со всеми нюансами, с несколькими вариантами, стараясь предвидеть любое развитие событий. Потребуется время, но это не страшно. Главное, у него появилась чёткая цель. Кивком попрощавшись с продавцом, Даён направился на улицу. покупать свиток не было нужды. Детали, осторожничающий автор не приводил, а общие факты Герцк запомнил. У самой двери он чуть не столкнулся с ещё одним посетителем, как раз входившим в лавку. Добрый день, господин Морель, поприветствовал хозяин. Рад вас видеть, но хочу предупредить, что мы скоро закрываемся. Так скоро? До вечера ведь ещё далеко, удивился тот. 5 октября, день рождения моей супруги, с улыбкой развёл руками лавочник. Стукнула окончательно закрывшись дверь, и дайон остался снаружи, полностью отрезанный от книжного мира. Но что-то никак не давало покоя. 5 октября. 5 октября. Дата определённо была ему знакома, и явно не в качестве чего бы то ни было дня рождения. Чувство возникало неприятное, будто царапало что-то внутри. Резкий порыв ветра остудил лицо, швырнул навстречу горсть сухих листьев. Клёны пригнулись, а ветви задрожали, будто зелень чувствовала, какая участь ожидает её в самое ближайшее время. И даён вспомнил. Конечно, 5 октября. Не дата рождения, а дата смерти. Именно в этот день погиб Рабер Бинуа. Аристократ, хороший друг их семьи и дальний родственник, сохранивший верность королю и герцогу Левансийскому. Он уезжал за границу, стараясь заручиться помощью иноземных союзников, затем возвратился домой и поддерживал связь с силами сопротивления. Люди лорда Маркуса подстерегли и убили его на лесной дороге, несмотря на то, что он путешествовал инкогнито. Предатели и доносчики существовали везде и во все времена. Его убили за час до заката. Да и он посмотрел на солнце, ещё можно успеть. Эх, а почему он не вспомнил обо всём раньше? Жуст не отказал бы в помощи, они бы собрали отряд и действовали наверняка. Теперь же возвращаться в лагерь времени не было. Но он во всяком случае постарается сделать всё, что сможет. У него появился редкий, практически небывалый шанс изменить прошлое, поспорить с судьбой. Спасти человеческую жизнь. Грех было не попытаться. Да он взглянул на часы на ратушной башне, которые были видны из любой точки города. Через 5 минут они должны встретиться с Мэттю. Если Герцог не придёт, парню станет начать его искать и привлечь ненужное внимание. Пришлось направиться к площади. Мэттю пришёл даже раньше условленного. Парнишка так и светился от радости и хотел поделиться новостями, но да он жестом остановил его. Послушай, обстоятельства складываются так, что я не могу вернуться в лагерь, негромко заговорил он, одновременно оттесняя парня подальше от посторонних ушей. У меня есть одно дело, довольно опасное, так что не знаю, как всё сложится дальше. Иди один. Скажи Жосту, что если всё будет в порядке, я появлюсь сегодня к ночи. А если нет? да ён многозначительно развёл руками. Я пойду с вами, решительно заявил Мэттю. Уверен, Герцог внимательно посмотрел на юношу. Повторяю, дела опасные. Там будут люди лорда, сам знаешь какого. Уверен, Мэттью гордо поднял голову и распрямил плечи. Мне не надо, чтобы ты играл в героя или снаражон, охладил его пыл Герцог. Помощник, честно скажу, не повредит. Помощник, но не самоубиться. Да я всё понимаю. Плечи парня опустились, и он принял более обычную для себя позу. чуть-чуть сутулый, чуть-чуть несуразный, но славный и по-своему обаятельный. Просто вы же один, а там сами говорите, опасно. И потом я к жусту не для того пришёл, чтобы в сторонке отсиживаться. Ладно, принято, кивнул Дайон. Тогда пойдём, я по дороге всё объясню. Конечно, рассказывать про будущее он не стал, просто дал понять, что есть секретная информация о готовящемся нападении. Мэттью слушал внимательно, кивал, Потом хмурись посмотрел на небо. Лучше было бы верхом, заметил он. Приедем заранее, на месте сориентируемся. Лучше, да и он тоскливо покосился на коня мирно жующего сена у коновизе. Но своих лошадей у нас нет, а если уведём чужую, за нами устроят погоню. Делу это не поможет. Мэттью кивнул, вынужденный согласиться с доводами герцога. Из города выбрались быстрые и без приключений, но дальше неудачи поджидали их одна за другой. Сначала оказалось, что из-за обильных дождей ручеёк, на который, как следует, обутый путник и внимания бы не обратил, разлился так, что пришлось искать переправу. Не прошло и 10 минут, как дорогу преградила воздвигнутая для охраны поле стена. Да ён хоть убейте, её не помнил. Вполне вероятно, что за прошедшие годы она успела обрушиться. Но факт оставался фактом. В данный момент каменная ограда была более чем материальна. Перелезть на другую сторону среди бела дня значило привлечь к себе недопустимое внимание, так что пришлось заложить приличный крюк в поисках сторожевой будки. Добравшись наконец до леса, они пустились по тропинке бегом, но время от времени приходилось останавливаться, чтобы сориентироваться на местности. О том, где именно погиб Бенуа, да и он знал от Денизе, Но ему доводилось бывать в тех краях всего пару раз, так что дорогу он помнил не так хорошо, как хотелось бы. Пушистые кроны прикрытали небо, и преодолевая последний участок пути, да и он с Мэттю не знали, опаздывают они, успевают как раз вовремя или напротив, чрезмерно торопятся. Всё расставил по своим местам всадник, неспешно выехавший из-за деревьев им навстречу. В последний раз да и он видел Рабера Бинуа 12 лет назад. Но тот по понятным причинам почти не изменился, так что Герцк узнал его сразу. Махнул рукой, привлекая к себе внимание. "Граф, вам надо сменить маршрут". Он не знал, сколько в запасе времени, поэтому сразу перешёл к делу. "Ваша инкогнита раскрыта, люди лорда Маркуса готовят нападение". Всадник придержал коня, но не разворачиваться, не спешиваться не торопился. "Кто вы такой?", спросил он подозрительно хмурясь. Это не важно, отрезал Даюн. Значение имеют только сведения, которые я уполномочен вам передать. Все имеет значение, возразил Бинуа. В данный момент я вижу перед собой человека, раскрывшего мое инкогнито, и этот человек вы. Быть может, именно вы пытаетесь заманить меня в ловушку? Почему я должен вам доверять? Герцог колебался. Он мог назвать свое подлинное имя, но поверит ли граф? К тому же как быть с Мэтью? Он собирался рискнуть, но тут два огненных шара устремились в направлении всадника. "Бегите!" зарал Дайон. Теперь он разглядел Адарёнова в тёмном плаще, до сих пор благополучно скрывавшегося за деревьями. Крестьянин, собиравший поблизости грибы, с испуганным воплем повалился на землю. Бинуа не заставил упрашивать себя дважды и пришпорил коня, но далеко уйти не сумел. Первые огненные шары не достигли цели, но третий попал коню в шею. Нечестное животное начало заваливаться на бок. Опытный наездник сумел вовремя выпрыгнуть из седла и едва увернулся от очередного магического снаряда. Дайон метнул выдернутый нож, однако на этот раз промахнулся. Схватился за пояс, но второго ножа не обнаружил. Он так и не обзавелся заменой клинку, прервавшему жизнь шерифа. С пальцев мага вновь готовилось сорваться смертоносное пламя, да он бросился на перерез как раз вовремя, чтобы принять огонь на себя. Шар с тоскливым пшиканьем погас, а герцог зажмурился, чтобы сконцентрироваться, и стиснул зубы от напряжения. Не для того он рожден с даром разрушения, чтобы служить живым щитом. Он застонал, словно от боли, салба стекал пот, пальцы изогнуло судорoga. А потом яркий огненный комок сорвался с руки и быстрее ветра помчался в сторону нападавшего. Уклониться тот не успел, со стоном рухнул в траву. Мэттью подбежал и склонился над телом, дабы удостовериться, что опасаться больше нечего. Видите теперь, развернулся к родственнику да он, до сих пор не веря, что у него получилось, и создать шар и спасти Бенуа. Тот кивнул и протянул ему руку. Не знаю, кто вы, но спасибо за помощь. Они не заметили вспышки, не заметили, как поднялся на ноги крестьянин, в глазах которого больше не было испуга. Как искра заплясали вокруг подушечек его пальцев, превращаясь в взgustок пламени. Как огненная смерть помчалась сквозь воздух, безошибочно выбрав жертву. Бинуа упал рядом со своим конём, прижимая руку к груди и жадно хватая ртом воздух. Вы попытались, с трудом выдохнул он. Губы так и не сомкнулись, взгляд застыл, пальцы выпустили рукоять меча. Шакированный произошедшим, Герцог развернулся слишком поздно. Притворившийся крестьянином агент успел увидеть, что против этого врага магия бессильна, и воспользовался более безотказным оружием. Болтер балета, прежде припрятанного в корзине, одинаково легко убивал магов и обычных людей. Хотелось бы сказать, что вся прошлая или будущая жизнь пронеслась перед глазами, но доли секунды хватило лишь на отстранённое осознание, что смерть неизбежна, и Ивансе придётся как-то справляться без него. Он сам не понял, откуда появился Мэттю. Сперва даже не осознал, что это был именно Мэттю, просто внезапно увеличивающийся в размерах шар заслонил от чата спина. Потом они оба упали. На сия распламе сформировалось на кончиках пальцев легко, практически само собой, и Герцог без сантиментов запустил им в лжекрестьянина. Попал точно в цель, не зря все-таки тренировался с метательными ножами. Агент Лорда Маркуса рухнул как подкошенный. Да и он, создавший на бегу второй смертоносный шар, так и не отправил его в полет, убедившись, что оружие больше не потребуется. Он предоставил магической энергии рассеяться и поспешил назад. Мэтю лежал на спине, странно раскинув руки и тяжело дыша. Из живота торчал чёрный арбалетный болт, кровь пропитала рубашку и капала на траву. Дайон опустился рядом на колени, сжал ладонь юноши. Тот медленно повернул голову и слабо улыбнулся. Я знал, что скорее всего погибну до конца смуты. Голос был слабый. Дайон скорее угадывал, чем слышал отдельные слова. Правда, думал в битве, как герой. Ты герой, отрезал Дайон, торопясь стереть ладонью слёзы, предательски застилающие глаза. Умирающий не должен видеть чужую скорбь. Кажется, Мэтью кивнул, но Герцог не мог бы утверждать с уверенностью, движения были едва уловимы. По крайней мере, если встречусь там с мамой. Он несколько раз втянул воздух через рот и продолжил Смогу сказать, что спас товарища. Скажи ей, что спас своего герцога. Юноша недоумевающий нахмурился, губы шевельнулись в немом вопросе. Ты спас Даиона Ливанься, повторил герцог, чеканя каждое слово. Ливанься никогда не забудет твое имя. Мэтью так и не успел до конца осознать смысл сказанного, но на его губах заиграла безмятежная улыбка человека. знающего, что он исполнил свой долг. Взгляд его застыл, и да он больше не сдерживая слёз, закрыл ему глаза. А потом просто сидел рядом с тем, кого так и не сумел спасти, и тем, кого невольно привёл в объятия смерти.